«Он нас вроде подгоняет?» Стрекоза чуть покачала головой и тоже не шевельнулась, лишь бросила через пути взгляд в сторону станции. Раздался предупреждающий сигнал. Кровь забурлила в барабанных перепонках. Под прерывистый звуковой аккомпанемент, толкая перед собой воздух, нас миновал состав из трех новеньких вагонов оранжевого цвета, наверное, пригородная электричка. Секунд через десять рун погасло. Странно здесь семафор работает. Будто его нарочно так настроили, чтобы поезда давили людей. Ты так думаешь? Тебе не кажется, что твоя мать из-за этого семафора погибла? Вообще-то у нее был легкий дальтонизм, и по-английски она ни слова не знала. А может, она нарочно бросилась? Самоубийство? Жизнь у нее не сложилась. У нас с сестрой в мать глаза такие. Мы все одного поля ягоды, только семена у всех разные. Ни с одним мужем она не ужилась. Меня в школе прозвали Ракуган. Это куда ни шло. А матери в округе дали прозвище Невезучая Окейсан. Уголки глаз у нее, как и у нас с сестрой, смотрели вниз, из-за чего она всегда казалась печальной. Действительно, мать была унылый, скучный человек. А мне такие глаза нравятся. У всех вас троих. Кровать медленно тронулась с места, выехала на переезд, и, очутившись на рельсах, вдруг резко прибавила скорость и перепрыгнула их. Таких скачков кроватные колесики... Могли и не выдержать. Вроде я слышал когда-то про школьника, которого переехал поезд, потому что у него каблук застрял между рельсами. Автостоянка с той стороны за углом проговорила стрекоза, обращаясь к кровати, как натренированному сторожевому псу. Кровать не торопясь сделала крюк по немощенному переулку. У основания клинообразного здания оказалась площадка, где места было ровно столько, чтобы туда втиснуться. «Можно здесь постоять немного?» но ну, если ты решил». Обращенная к железнодорожным путям раздвижная стеклянная дверь здания была облеплена рекламными листовками и вывесками, каких мне раньше видеть не доводилось. Интересно, давала реклама в таком месте какой-то эффект? Центр разработки новой системы дорожного движения. Предложение по контролю за населением посредством сигнальных устройств. Международная ассоциация Дракулы. Отделение в Японии. Примечания. Самоубийств в возрасте старше 65 лет почти вдвое больше, чем жертв происшествий, На транспорте 6300 человек. Аконит и другие растения. Все виды ядовитых растений. Японская ассоциация за смерть с достоинством. Справки по телефону 03 38 81 65 63. Японский клуб Эфтаназии. Организационное собрание. Школа карате стиль Кекук нэн Хиропрактика, мастер, молот-киллер. Что не говори, а этот знак слишком опасный. Это ты про зеленый рун? Надо с местной властью переговорить. Да, они уже проверяют. Но пока не выяснится, кто эту штуку поставил, ничего сделать нельзя. Такая волокита... «Конечно, я очень хорошо знаю, кто ее установил, но почему я должна говорить?» «У твоего американца есть какая-нибудь философия?» «А у тебя философия есть?» «Я немного интересуюсь кенгуру, а вот философия...» «Может, тебе чайку?» «Американец скоро придет?» «Ему кофе в банке сойдет». У меня в самом деле в горле пересохло. Только не дальше прихожей. Понял. Я слез с кровати. Стрекоза подставила мне плечо. Я почувствовал под тонкой кожей ее острый хрупкий сустав. Обошел вокруг пышно разросшиеся фиговой пальмы и нырнул в открытую деревянную заднюю дверь. Она была тонкая, в одну кедровую дощечку и похожа с какой-то секретной защелкой. Я почувствовал насыщенный, сладковатый запах жилья, запахи прихожей, женщины и молодого американца. Еще пахло овощным рагу, татами и плесенью. Как мне было сказано, в прихожей я опустился на расстеленную на полу старую звериную шкуру. Что за зверь? Американец подарил. Он говорит, это один из видов кенгуру. Может, он не американец, а австралиец? Знаешь, мне тебя как-то жалко. Почему? А, ладно, понял. Я думаю, ты очень хороший человек. Обычно мне легко с парнями твоего возраста, весело. А вот с тобой не получается. Почему? Что-то не загорается у меня.